Елена Кузьмина. Колокольчики мои. Хэппи-энд при конце света. Повесть. Король без имени. Сказка. Москва, издательский дом Сказочная дорога, 2014 год. В книгу вошли повесть Колокольчики мои и сказка Король без имени.